Глава первая. «Больно, боги, как же больно!» «Не хочу умирать, не хочу! Пожалуйста, я хочу жить! Дайте мне шанс!» Это были мои первые осознанные мысли, прорвавшиеся сквозь плотную багровую пелену боли. Время шло, но она не становилась меньше. Я словно плавилась в раскаленном масле, в то время как все мои кости ломались сразу в нескольких местах. «Когда же это закончится уже? К черту такую жизнь! Слишком больно! Пусть это все закончится, прошу!» Вместе с тем чувствовала, будто в этом огне боли исчезало что-то очень важное для меня. Какая-то часть моей личности стиралась, разрушалась до основания. Все мое естество заполнило всепоглощающим ужасом и слабыми отголосками обиды, причин которой я уже была не в состоянии вспомнить. Совсем отчаявшись, в какой-то момент, кажется, звала маму, хоть и не понимала уже, как она выглядит и почему оставила меня. И все же звала до последнего, надеясь на чудо. Казалось, прошла вечность. Хотя, возможно, так и было. Откуда мне знать? Секунда, час, годы. Понятие времени для меня больше не существовало. В какой-то момент боль почти прекратилась, но внезапно в легкие перестал поступать воздух, а сердце словно сдавило невидимой рукой. Как ни силилась, не могла сделать ни вдоха. Задыхаясь, корчилась на холодной земле, зарываясь в нее пальцами, ничего не видя перед собой. Агония все длилась и длилась, но смерть так и не пришла. Слез больше не было, и боли тоже. Взамен пришел холод. «Почему так холодно? Мне нужно согреться». Пальцы совсем перестали слушаться, все тело колотило дрожь. Пыталось дыханием согреть свои руки, но оно также не приносило тепла. А еще внутри зрело доселе неведомое чувство, злость, ненависть, ярость. «Что со мной?» Попыталась подняться на ноги, опираясь на ближайшее дерево, обдирая твердую кору ладони. Под ногами захрустели сухие ветки, куда ни посмотри, деревья и заросли колючего кустарника. Вокруг темно, но я почему-то видела каждую деталь предельно ясно, будто днем. Прищурившись сквозь густую крону деревьев, заметила тускло блестевшие на небе звезды. Их света явно мало для того, чтобы объяснить хорошую видимость». Луна и вовсе скрылась за облаками. Бездумно просто побрела вперед, надеясь рано или поздно выйти к людям. Но вокруг по-прежнему лишь деревья без намека на просвет. Ночную тишину периодически разрывали непонятные шорохи, шелест листьев, хруст сухих сучьев под моими ногами и вой каких-то явных хищных зверей. Но страха почему-то не было. Все сильнее одолевал холод и мучила жажда. Горло пересохло, трудно дышать, в груди все ярче разгоралась ярость. Беспокоили смутные образы из прошлого, за которые я никак не могла уцепиться. Или не хотела? Так странно. Остановившийся куста со смутно знакомыми ягодами набрала целую горсть и отправила целиком в рот в надежде, что это утолит жажду, но стало только хуже. Меня стошнило, прежде чем даже успела почувствовать вкус». Что со мной происходит? Как я оказалась ночью в лесу? Почему одна и кто она, я? Почему помню эти чертовы ягоды, но не помню себя, своей семьи? Все еще иду. Жажда просто сводила с ума. Ненависть темной кляксы поселилась в груди и пульсировала в такт моим шагам. Ярость багровой пеленой застилала глаза, а я даже не могла понять ее причину. В голове продолжали возникать вопросы, но эмоции почему-то не вызывали. «Меня кто-то ищет? Или я сирота?» Отодвинув ветку, препятствующую пути, обратила внимание на свою бледную, маленькую, сцарапанную руку с обломанными ногтями. Поднесла ладони ближе к лицу, рассматривая. Взрослому человеку они не могли принадлежать. «Я ребенок?» Вернее, была им, пока что-то не заставило меня резко повзрослеть. Кто же я?» Далеко в лесу вдруг заметила огонек. Вместе с мимолетной радостью возникло непонятное предвкушение, а жажда многократно усилилась, больше не обращая на это внимания, устремилась вперед поближе к теплу, к людям. У костра сидели парень с девушкой и пожилой благообразный мужчина, Они о чем-то негромко переговаривались, девушка мечтательно улыбалась, откинувшись на грудь бережно обнимавшему ее парню. «А потом мы поженимся, правда, Дафна?» Услышал я обрывок рассказа парня. Девушка, засмущавшись, шутливо шлепнула его по руке, но быстро кивнула. «Вот и славно!» «Я бы не отказался погулять на вашей свадьбе, да внуков понянчить. Думаете же о детках?» Старик добродушно улыбнулся, подкрутив седой уз, заставив смутиться уже обоих молодых. Под моей ногой хрустнула ветка, заставив их всех встрепенуться. Больше не скрываясь, я вышла из-за деревьев. Огонь осветил мои худые и царапанные босые ноги, истрепанная светлая платьица, испачканная... в крови? А я и не заметила раньше в темноте. Что же со мной случилось?» «Боги, это же маленькая девочка! Что же с тобой произошло?» — воскликнула Дафна, словно услышав мои мысли, и бросилась ко мне. Мужчины вскочили со своих мест, с беспокойством оглядываясь, но вокруг было тихо. Их покой нарушила лишь я. «Я хочу пить, и мне холодно. Вы меня согреете?» — попросила жалобно. Впервые услышала свой по-детски песклявый голос. «Сколько же мне? Боже, да ты совсем ледышка, откуда ты? Где твои родители? На вас напали разбойники?» Девушка засыпала меня вопросами, тут же усадив у костра. Укутала в старый плед, слабо пахнувший хлебом, и прижала к себе. Я хотела ее лишь поблагодарить, даже не думала ничего плохого, честно. Но как только подняла голову, перед глазами увидела нежную кожу шеи, почувствовала ее тонкий аромат, отдающий немного полевыми цветами. Не знаю, как это получилось, не знаю, но внезапно для себя вцепилась зубами в ее шею с наслаждением, ощущая, как рот наполняет пряная солоноватая жидкость с легким привкусом железа. Как она согревает меня, утоляет жажду, наполняет невероятной силой. Полностью отдавшись чувству эйфории, Уже не слышала испуганного крика девушки, которой быстро стих. «Дафна, нет, отпусти ее, тварь!» Истошно закричал парень. Но мне было все равно. Оторваться смогла лишь, когда что-то острое вонзилось мне в бок. С шипением отпустила свою жертву, в ярости разворачиваясь к своему обидчику. Девушка уже не дышала. Мужчина и парень метались, что-то кричали, но я их не слышала. Посмотрев вниз, увидела у себя в боку торчащий кусок дерева. Боли почти не было. С усилием выдернув, удивленно проследила за тем, как рана затянулась. Я хотела уйти, правда. Но парень бросился на меня, действуя на инстинктах, одним прыжком повалила его и принялась рвать горло зубами, отстраненно удивившись, как легко они пропарывают кожу. Старик лишь раз наскочил, но я играючи его оттолкнула. Он упал, кажется, что-то себе сломав от удара, и больше не пытался подняться и помешать моей трапезе. Покончив с парнем, утерла кровавленный рот, наконец-то утолив жажду и согревшись. Пусть холод и не отступил полностью, но уже был не таким леденящим, ослабив свои оковы. «Что же ты за монстр?» — услышала тихий шепот старика. «Неправда, я не монстр, я случайно!» — хотела закричать мне, но вместо этого, не совладав с собой, убила и его. «Да, я не монстр. Я намного хуже. Только что убила трех невинных людей, просто оказавшихся на моем пути. По-прежнему понятия не имела, кто я и как здесь оказалась, но одно знала точно — я не всегда была такой. И непременно найду того, кто сделал это со мной». «Детство закончилось. Мой создатель вскоре узнает, что такое месть, а имя мне будет Дафна в честь моей первой жертвы».